Старый лихтер, настоящий музейный экспонат, пыхтел по воздушному коридору второй час и безнадежно опаздывал, ломая все отведенные для таких перевозок графики. «Я уже выслушал все, что думают диспетчеры обо мне, о моих родителях и вообще предках и потомках на много колен. В долгу, правда, тоже не оставался». Мои красочные обороты, повествующие о сексуальных привычках атмосферных диспетчеров и их родственников, очень часто вызывали аплодисменты диспетчеров орбитальных и их требования повторить тот или иной пассаж. Служба планетарной защиты грозными окриками и угрозами всяческих репрессий пыталась восстановить порядок, но все тщетно. Древний грузовоз и облако скандала вокруг него катились своей дорогой, когда один из элементов системы главного привода, а точнее туннельный респондер, сообщил о своей кончине. Вполне естественно, если учесть его преклонный возраст и то, что последний раз его, да и весь корабль, ремонтировали «никогда». Все 500 тонн транспорта еще какое-то время посопротивлялись, но лишенный главной тяги грузовик сначала порыскал на курсе, а потом все быстрее и быстрее понесся к земле. Оставшимися в наличии курсовыми движками я мог только слегка подправлять падение, чтобы оно не стало совершенно хаотичным. Но за доли секунды до крушения выжал максимальную тягу, выдернул рычаг аварийного торможения и катапульты. Частично погрузившись в землю, частично расколовшись на куски, корпус спокойного контейнеровоза проплыл под спасательным креслом. Более миллиона коммуникаторов в трюмах транспорта получили сигнал об аварии и тут же начали трансляцию сигнала тревоги и собственных координат. В идеале такая система должна помогать спасателям, но не в ситуации, когда работает одновременно такое количество самых дешевых, но мощных микроволновых устройств. Они просто кладут всю связь и коммуникации в 200-метровом радиусе. Я еще успел заметить, как из поврежденных контейнеров посыпались яркие упаковки с телефонами, как меня очень чувствительно приложила камень. Прибыли! Плоская крыша, по которой меня прокатила и очень серьезно ударила о какую-то из технологических надстроек. К счастью, все повреждения на себя взяли кресло и скафандр. Не успел я выпутаться из остатков того и другого, как в спину мне уперся твердый предмет, и холодный, без малейшей эмоции, голос приказал не двигаться». Крошечная камера, настоящий третий глаз на затылке показала в уголке сетчатки и настороженную стойку охранника, и вполне профессиональную хватку автомата. Вот только подходить так близко не стоило. Быстрое круговое движение, и охранник, словно смертельно уставший человек, оседает у моих ног. «Забирай Тари! Короткий взгляд по сторонам – чисто. И, согласуясь с заученным планом дома, выложил пиропатронами круг на крыше. Даже не хлопок, а короткий шелест и кусок крыши осыпается вовнутрь дома потоком серой пыли. Ныряю следом. Два человека успевают только повернуть голову, и этих тоже, и умереть. «О, этого на карте не было. Небольшой пульт управления огнем. На экранах серая муть помех. Естественно. А то, что нам надо, это пять шагов по коридору и вниз на один этаж. Я только успел проделать три из пяти, как из-за поворота на меня выскочила парочка охранников фотохромных комби, а дальше только вихрь драки». Если бы не тренировки с роботами, эта парочка порвала бы меня, словно тузик-тряпку. Глядя на изломанные тела в переливающихся радугой комбинезонах, я наскоро ревизовал общее состояние организма. Смятая нагрудная пластина, растяжка на голеностопе и еще много чего по мелочи. Однако сильные были покойнички. Надеюсь, таких тут немного. Дальше... «Лифт — это для пижонов, наши пути лестницы. Еще один этаж вниз и крохотная конура, в которой складировали разный хлам». Запалив детекторы на окне, высаживаю стекло, стравливаю себя на два метра вниз и делаю полный вдох. Сейчас все зависит от того, насколько правильно и точно я проделаю, и еще одна пара рук не помешала бы». Отщелкиваю стопор лебедки и отталкиваюсь от стены. Отсчитав ровно три метра, катушка встает на глухой тормоз, а я, остановленный в воздухе по длинной дуге, скольжу вниз прямо на черный прямоугольник бронированного стекла. Еще на подлете успеваю сделать несколько выстрелов из крупнокалиберного автомата. Стекло идет трещинами, но продолжает стоять, когда я вламываюсь в него всей своей немалой массой. Стекло хрустит, словно смятая бумага, и изломанным куском вываливается из рамы. Трое успевают прыснуть в стороны, а самый хладнокровный, уже почти доставший пистолет, получает сапогом в лицо и вылетает из игры. «Я уже готовился сдернуть крепление лебедки, как трос крайне удачно перерезался неприцельным выстрелом слева. Ответ намного уточнее». Бронестекло шлема, конечно, не пробить пулей, но голова не стальная, и думаю, что реанимация здесь бессильна. Еще один неловко подскользнулся, получил молодецкого пинка по животу и тут же без паузы стальным отбойником вбрызнувший осколками пластика шлем. Тоже не игрок. Двое оставшихся боевого задора не проявляют, и я уже чуть спокойнее переворачиваю первого животом вверх. Левая рука вспарывает ножом воздух в опасной близости от автоматного ствола, и пуля на какое-то время успокаивает его. Последний даже не пытается отбиться. С загнанным выражением обреченного на смерть он смотрит мне в глаза, а рука его машинально тянется к сверкающему металлам Несколько секунд уходит на размышления, потом коротким ударом роняю его в кресло и вспарываю ткань чужого бронежилета ножом. Достав из боковой части узкую пластину, руками придаю необходимую форму, затем просовываю между ошейником и тощей шеей подопытного. Кое-как мне удается проложить спасительную прослойку между телом и металлическим кольцом. Потом, коротко прикинув будущую траекторию полета, дергаю руки в стороны. Ошейник рвется на две части и улетает в противоположные стороны комнаты, где вспыхивает ослепительными вспышками. Перед упаковкой в стасис жестко. На грани допустимого сканирую спасенного. Оно самое. Упаковать в стасис и обернуть сбруей антиграва – дело одной минуты. Теперь в охапку и ходу. На крыше уже ждет спецфлайер для перевозки денег. Оружия почти нет, зато 6 тонн брони. Забирай, Тари! Они-то и принимают удар взрывной волны от сдетонировавшего реактора грузовика, оставляющего на месте корабля и роскошной виллы одну большую воронку. Самое сложное сделано. Теперь осталось самое неприятное. Я отключил стасис и дождался, пока мой груз перейдет в обычное время. Затем, выдернув из кармашка подвески допросную аптечку, погрузил Тауса к носу в неглубокий сон и принялся за ментальное сканирование. Покойный Торренс Миссе, подаривший мне свою память, умел делать это в совершенстве. Не прошло и трех минут, как я знал все или почти все о том, что меня интересовало. И это знание меня совсем не обрадовало. Получалось, что мне придется выбирать между плохими друзьями с Кларианной во главе и хорошими врагами, каковыми устойчиво числился клан Дархон со всеми его прихлебателями. Простой, как палка, план подразумевал строительство межпространственного портала на одной из заповедных планет, принадлежащих клану Эгата. Предполагалось перебросить войска через портал, а затем, сформировав ударный кулак, выбросить десант на планете Центр, находившийся всего в десяти часах хода. Несколько смущала прямолинейность истории. Вполне возможно, что и этот план был прикрытием для какой-нибудь другой гадости. Но придется преодолевать трудности по мере их поступления».